G72, АМБ в направлении латерофлексии, в С0-1 вправо. Исходное положение пациента. Сидя или стоя, шея выпрямлена и полностью ротирована влево. Отведенным и поднятым вверх большим пальцем левой кисти Пациент удерживает голову в положении максимальной ротации за подбородок справа. Остальные пальцы левой кисти согнуты в кулак, располагаются на грудине, усиливая фиксацию. Правой рукой пациент обхватывает голову через темя и располагает кисть на левом виске пальцами вниз и осуществляет ею пассивные движения. В направлении лотерофлексии вправо. АМБ более эффективно при использовании П и Р. Первая Ф – взгляд влево-вдох. Вторая Ф – выдох. В скобках без изменения положения взгляда. Исследование за увеличивающейся в объеме лотерофлексии вправо. В скобках объем должен быть небольшим. Этот прием легко снимает ФБ, и поэтому при рецидивах пациенты охотно к нему прибегают без контроля врача, что может привести к гипермобильности и еще более частому рецидированию ФБ. Поэтому его лучше использовать только в стационаре или, во всяком случае, под контролем врача ш АМБ в направлении латерофлексии вправо при ФБ в верхней шейном отделе, в скобках С-1-3. Исходное положение пациента. Сидя или стоя, голова в нейтральном положении, кисть левой руки, Располагается на левом виске и ухе Пальцами вверх Плечо отведено до прямого угла Локоть во фронтальной плоскости Гипотенор правой кисти Фиксирует нижний позвонок в БПДС справа Первая F Умеренное давление виском на левую кисть вдох Вторая F Расслабление-выдох, следование левой кистью за увеличивающейся в объеме лотерофлексии вправо. Ш74. АМБ шоп в направлении лотерофлексии вправо при ФБ в нижнешейном отделе. Исходное положение пациента. Сидя или стоя, голова в нейтральном положении. Правой рукой пациент обхватывает голову через теме и располагает кисть на левом виске пальцами вниз. Левой кистью обхватывает нижний позвонок в БПДС так, что мизинец фиксирует дугу справа. Первое F. Давление левым виском на правую кисть вдох вторая F расслабление выдох следование правой кистью за увеличивающимся в объеме латерафлексией вправо 675 AMB ше ОП в направлении сменяющих друг друга движений флексии экстензии латерофлексии, ротации, вентродорзального и латера латерального смещения. Исходное положение пациента. Сидя или стоя, ульнарными краями мизинцев и обеих кистей, пациент фиксирует одноименные полудуги нижнего позвонка в БПДС. И осуществляет каждое из движений в небольшом объеме. АМБ в направлении вентродарзального смещения пациент может выполнять, сидя на стуле с низкой спинкой, фиксирующей верхний грудной отдел. 6.76 АМБ в направлении ротации в С1-2 Исходное положение пациента – сидя или стоя. Голова максимально флексирована и касается подбородком грудины. Обе ладони располагаются на темени чуть позади макушки и, надавливая вниз, исчерпывают объем пассивной флекции, удерживая голову в этом положении. Затем пациент осуществляет активную ротацию в одну и другую сторону, скользя теменем, по ладоням и не отрывая подбородок от грудины. ш АМБ шейно-грудного перехода в направлении ротации. Исходное положение пациента лежа на животе, Руки согнуты в локтях и лежат перед пациентом ладонями вниз. Шеопе в положении экстензии. Подбородок фиксирован в борозке между вторым-третьим пальцами. Пациент поворачивает голову вправо и влево, не теряя фиксации подбородка. То есть как бы старается положить висок на свое предплечье. Ш-78. АМБ, шейно-грудного перехода, в направлении ротации вправо и влево. Исходное положение пациента, сидя или стоя, руки отведены под прямым углом в положении среднем между пронацией и супинацией. Большие пальцы кверху, ладони кпереди. Поворот головы вправо, пронация правой руки, взгляд на опущенный палец. Поворот головы влево, пронация левой руки, взгляд на опущенный палец. Одновременно правая рука возвращается в среднее положение пальцами вверх. Периоды чередуются в ритме приблизительно 2 движения в секунду. Прием противопоказан при гипокифозе ГОП и гипермобильности. Ш-79. АМБ шейно-грудного перехода в направлении вентродорзального и дорзовентрального смещения. Исходное положение пациента, сидя на краю стула с низкой полумягкой спинкой, прижавшись к ней нижним позвонком в БПДС. Руки свободно свисают. Пациент последовательно смещает голову и верхнюю часть ГОП над фиксированным позвонком в дорзовентральном и вентродорзальном направлении, избегая при этом флексии и экстензии. Ш80 АМБ При болезненном напряжении или укорочении длинных разгибателей головы и шеи при помощи и ПИР. Исходное положение пациента, сидя, опершись о спинку стула, располагает свои кисти на голове так, что большие пальцы находятся на нижних челюстях, а остальные фиксируют шею. Сгибая голову и скользя тазом вниз, достигает преднапряжения в экстензорах шеи. Первая F – взгляд вверх-вдох, сопротивление экстензии. Вторая F – взгляд вниз-выдох, следование за увеличивающейся в объеме флексии и все большее смещение таза ш 81 амб при болезненном напряжении коротких глубоких экстензоров головы при помощи п и r исходное положение пациента сидя на стуле с низкой спинкой ладони располагается на голове так что радиальные края указательных пальцев фиксирует затылок в положении приведения подбородка к шее, а большие пальцы на скуловых дугах. Первая F. Взгляд вверх-вдох. Пациент сопротивляется разгибанию затылка. Вторая F. Взгляд вниз-выдох с одновременным отклонением корпуса пациента к заде. Ш82. АМБ при помощи П и Р шейно-грудного и верхнегрудного отрезка мышцы выпрямителя спины с использованием гравитационного отягощения. Исходное положение пациента: лежа на животе. Голова ротирована в сторону болезненного напряжения мышцы и выдвинута за мягкий головной край кушетки так, что опирается о него нижней челюстью и сосцевидным отростком. 1 Ф. Легкое приподнимание головы. В скобках, чем выше поднята голова, тем более каудальный отдел мышцы мобилизуется. Медленный и глубокий вдох. Задержка вдоха. Вторая F. Расслабление. Опускание головы. Выдох. Фазы повторяется три раза подряд. Несколько раз в день. Ш83. АМБ. При болезненном напряжении или укорочении. Передние лестничные мышцы слева при помощи гравитационного отягощения и ИП и Р. Исходное положение пациента. Лежа на правом боку. Под головой небольшая подушечка. Первая F. Пациент приподнимает голову. Взгляд влево. Вдох. Вторая F. Выдох. Голова опускается на подушку без изменения положения взгляда. Ш-84. АМБ. При болезненном напряжении или укорочении мышцы, поднимающей лопатку справа. Первое. Исходное положение пациента. Лежа на спине, голова на кушетке. Правая рука супинирована, выпрямлена. Правое плечо смещено, насколько возможно, каудально. Для фиксации этого положения правая кисть положена под правую ягодицу. Левой кистью пациент обхватывает голову через теме и располагает ее на правом виске. Левой кистью осуществляет лотерофлексию влево, без ротации до ощущения легкого сопротивления. Первая F – взгляд вправо, вдох, в скобках приблизительно 10 секунд. Вторая F – выдох, расслабление, следование за расслаблением в направлении лотерофлексии. Исходное положение пациента, сидя на стуле, опираясь о его спинку, руки опущены на спинку стула. Первое F – поднимание плеч вверх, без отведения, вдох. Второе F – выдох, расслабление, опускание плеч вниз, сколько возможно. Ш85 АМБ, при болезненном напряжении или укорочении верхней части трапециевидной мышцы слева. Исходное положение пациента, лежа на спине, голова на кушетке, левой кистью максимально вытянутой руки, удерживается за боковой край кушетки, фиксируя руку и плечо, в направлении верхних волокон трапеции видной мышцы правой рукой обхватывает темя и располагает кисть на левом виске и ухе и осуществляет латерофлексию вправо без ротации первая F взгляд влево вдох вторая F расслабление без изменения положения взгляда выдох Следование за расслаблением в направлении латерафлексии вправо. 3 плоскостная МБ МЦ ИМБ ИСБ по Васильевой Ш86. МБ с переходом в МЦ при ФВ В направлении флексии, латерофлексии вправо, ротации вправо или флексии, латерофлексии влево, ротации вправо, в ПДС, С-2-Т-1. Исходное положение пациента. Лежа на спине, шея выпрямлена в среднем положении. Врач стоит у головного конца, ладонными поверхностями головок, вторых пястных костей, фиксирует дорзо поверхности суставных отростков верхнего позвонка в БПДС с одноименных сторон. Не меняя положение ладони, переходит на правую сторону, опускает локоть правой руки, с выпрямленным лучезапястным суставом дорзокаудально и фиксирует его в области своей правой передней верхней подвздошной ости. Левая кисть и нижняя часть левого предплечья удерживают шею в среднем положении. МБ. Первое Ф. Взор вверх. Вдох. Задержка дыхания. Вторая F. Взор вниз. Расслабление. Медленный выдох. Врач следует за расслаблением мышц и смещением в вентрокраниолатеральном направлении, в скобках, что соответствует плоскости суставного отростка нижнего позвонка в БПДС. За счет смещения своего таза с фиксированной о него правой рукой в указанном направлении в скобках ГПД-3-4. Левая рука удерживает верхний позвонок в положении противодержания слева, сохраняя среднее положение шеи. Если при этом не восстанавливается суставная игра, мб при достижении преднапряжение переходит в МЦ толчком вентра краниолатеральном направлении Ш87 МБ с переходом в МЦ при ФБ в направлении экстензии латерофлексии вправо, ротации влево или экстензии латерофлексии вправо, ротации вправо В ПДС С-2-Т-1. Исходное положение пациента. Лежа на спине, шея в среднем положении. Врач стоит у головного конца. Ладонными поверхностями головок вторых пястных костей фиксирует дорзолатеральные поверхности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 и нижняя часть левого предплечья удерживают шею в среднем положении. МБ. Первая Ф. Взор вниз. Форсированный выдох. Задержка дыхания. Вторая Ф. Взор вверх. Медленный вдох. Расслабление. Врач следует за расслаблением мышц и смещением вентра вентро-краниолатеральном направлении, в скобках, соответственно, плоскости суставного отростка нижнего позвонка в БПДС, за счет смещения своего таза в указанном направлении, в скобках ГПД 3-4. Левая рука удерживает верхний позвонок в положении противодержания слева, сохраняя среднее положение шеи. Если суставная игра не восстанавливается, МБ после достижения преднапряжения переходит в МЦ толчком. МБ при ФБ на уровне С-0-1 проводится аналогично, но врач не переходит на правую сторону а лишь несколько смещается вправо вдоль головного конца и движение правой руки осуществляется вентро-каудо-латерально. Ш88 АМБ при ФБ в направлении флексии, латерофлексии влево, ротации вправо, флексии, Латерофлексии вправо, ротации влево. Исходное положение пациента, сидя, осуществляет активную флексию в пределах доступного без боли объема. Указательными пальцами обеих кистей фиксирует заднюю поверхность суставного отростка верхнего позвонка в БПДС слева. Остальные пальцы фиксирует выше расположенные ПДС. Первое F – взор вверх, вдох, задержка дыхания. Второе F – взгляд вниз, медленный выдох, во время которого пациент следует фиксирующими указательными пальцами за увеличивающейся в объеме флексии. Ш89. АМБ. При ФБ в направлении экстензии, латерофлексии влево, ротации вправо или экстензии, латерофлексии вправо, ротации влево. Исходное положение пациента. Сидя. Пациент осуществляет активную экстензию. В безболезненном объеме указательными пальцами обеих кистей фиксируют заднюю поверхность суставного отростка нижнего в БПДС позвонка слева. Остальные пальцы фиксируют верхние ПДС. Первая F. Взор вниз. Медленный выдох. Задержка дыхания. Вторая F. Взор вверх медленный вдох во время которого пациент следует за расслаблением мышц вентра кранеолатеральном направлении, но удерживает нижний позвонок от вовлечения в совершаемую экстензию Ш90 АСБ при локальной гипермобильности, в дорзовентральном направлении Исходное положение пациента Сидя Второй-третий пальцы обеих кистей фиксирует задние поверхности дуг соседних позвонков в гипермобильном ПДС Первое F Взор вверх Вдох Сопротивление пальцами, возникающей при этом синкенетической экстензии. Вторая F. Расслабление без совершения движения. Ш-91. АСБ. При локальной гипермобильности в вентродарзальном направлении. Исходное положение пациента сидя, второй-третий пальц обеих кистей, фиксирует задние поверхности дуг соседних позвонков в гипермобильном ПДС. Первое F. Взор вниз, медленный выдох, сопротивление вовлечению гипермобильного сегмента в синкинетическую флексию. Второе F. Расслабление.